Я живу в октябре. Часть первая. Я homo novus. Согласитесь, так звучит гораздо лучше, чем просто новый человек. О создании новых людей человечество мечтало едва ли не на каждом этапе своей истории. Но название homo novus не всем из нас нравится. Мой дотошный приятель из Филадельфии предлагает использовать формулировку homo chronos. Дядя Кеша на это кривится и обзывается homo хренусом. Вдобавок просят уточнить координаты этой самой Филадельфии. Дядя Кеша у нас майор РВСН, и Павлович Коршунов. Мы с ним встречаемся вечерами 5 ноября, когда он возвращается с дежурства и напиваемся. А что еще делать? Заводкой легче и беседу вести, и песню спеть. Почему ты не уволишься? Спрашиваю его в очередной раз. Зачем ты личное время тратишь? Все же однотипно. Раз за разом ходишь в одно и то же здание. Видишь одних и тех же людей, которые говорят одинаковые слова. Но я-то говорю «разное», — искренне удивляется Коршунов. И потом, что мне дома делать? Книжки читать? Скучно это. Да и мало ли что случится. Я же дежурный. Ты наперед знаешь, что ничего не случится, — парирую я. «Э, нет, брат», — качает он большой рыжей головой. «Ты нас из жизни-то не вычеркивай. Если есть я, ты...» Этот твой америкос и другие наши друзья-товарищи значат возможные любые случайности. Ты всерьёз боишься, что кто-то может начать ядерную войну, пустить на нас ракеты? Мне же это в голову приходит, — резонно возражает он. Я замолкаю, глядя, как он подливает огненную воду в стаканы. Хороший вечер. Жаль, что короткий. Три часа с гаком, очень небольшим гаком. После полуночи неведомая сила начинает выталкивать меня обратно, к полнолунию, от которого отчитывается мой личный лунный цикл. Если очень хочется, то можно сопротивляться. Минут 10-15. Это примерно как бороться с сильным течением. Рано или поздно устанешь, и тебя все равно понесет против воли. «К тому же, — продолжает дядя Кеша, — увольняться из армии — то еще дело. Думаешь, просто сообщил и все? А душу вынуть и перетрясти? Без этого и армия не армия. Ты вот не служил — не знаешь». «Я студент». «Знаю я, какой ты студент. Сколько лет уже на втором курсе?» «Четыре». «Да?» — удивляется Коршунов. «Вот время летит. Я тебя что, четыре года знаю?» «Чуть меньше». «За это надо выпить». «Но я отказываюсь. Пора мне». Дядя Кеша все понимает и на мой прощальный взмах салютует стаканом. «Хороший он мужик». «Ночь». Я встаю с постели, голова гудит от перемещения, но больше от выпитого спустя месяц алкоголя. Для всех прочих нормальных людей я навсегда исчезну в начале октября 2006 года. Говорят, это происходит по-разному. Чаще бесследное исчезновение, реже находят мумифицированные останки. Днем твоей смерти для мира станет день рождения тебя как хомоновуса. Сколько бы ты ни прожил после этой даты, мир тебя не запомнит. Фактически я уже умер но с моей точки зрения продолжаю жить обычной жизнью в линейном времени. Также просыпаюсь, умываюсь, делаю зарядку, не всегда. Отправляюсь на прогулку. Учебу я забросил после первого года своей новой жизни. Денег хватало из резервов, а ежедневно сидеть за партой и слушать одинаковые лекции — нет уж, увольте. Теперь утро 7 октября сопровождалось обязательным ритуальным звонком старости с вестью, что я заболел и на пары ходить в ближайший месяц не буду. «У меня чума». После чего выключал телефон. Ночь. Над землей висит полная луна. Время возвращения может немного меняться. Говорят, можно оказаться ближе к утру, но луна все равно будет видна. Я распахнул окно, высунувшись так, чтобы ее увидеть. Вот она чертовка, круглая головка сыра, выглядывающая из-за редких облаков. «Какие мы к черту Новус, Хома мунус!» Я ухмыльнулся, представив, как это переначил бы Коршунов. «Здравствуй, мир!» Миру было тепло, самое настоящее бабье лето. Или это от водки меня так? Я — спать! Миру было все равно. Могли услышать соседи, но на их мнение мне было наплевать. Такой вот я, бесстыдный на четвертый год своей новой жизни. Прощаясь с мамой перед уходом ко сну, она не могла сдержать слез. «Что ты, Риточка?» — удивилась мать. «У тебя замечательные стихи. Опубликуют еще. Рита слабо улыбнулась. «Давай я поговорю с Валерией Леонидовной». Боря через нее два сборника опубликовал в свое время. Рита помотала головой и поспешила скрыться в своей комнате. Стихи. О чем тут говорить? Стихи остались в прошлой жизни. Она долго лежала на разложенном диване. Комната в зеленоватом свете аквариумной лампы дремала в таинственном полумраке. Казалось, больше ничего нет в этом мире, только Рита и ограниченное светом пространство. Остальное — мрак. Морок, что исчезнет, стоит ей сомкнуть глаза. Три месяца назад Рите показалось, что она сошла с ума. Два месяца назад, что сошел с ума весь мир. Месяц назад, что у нее редкая амнезия. А сейчас на душе было просто никак. Пусто. На столе рядом с темным монитором отсвечивала замысловатая стеклянная статуэтка. Первый приз на конкурсе чтецов во Владимире. Всего год назад. Год и четыре месяца поправила она себя. Стена за монитором, залепленная наклейками, фотографиями, записями, напоминала о прошлой жизни. Взгляд меланхолично заскользил по книжным полкам, заставленным от пола до потолка. В доме любили книги. От покойного отца досталось немало томов, собственноручно подписанных авторами. Папа шутил, что за свою жизнь написал меньше, чем ему надарили автографов. Рита невольно улыбнулась воспоминанию, как отец провожал ее в Крым вместе с ордой одноклассников. Папа был такой большой, бородатый, с легкостью придумывающий безобидные прозвища ребятам. «Ты мне Ритку не обижай, Бармалей!» — грозил он ее школьному товарищу. «Не буду, дядя Боря!» А когда после смены поезд вёз ее обратно, папа умер. В таких случаях говорят в одночасье. Инсульт. Матери объясняли, что могло быть иначе. Годы пролеча, бесконечные заботы, лекарства. Пожалел их папа. Быстро ушел. Вон он машет рукой с фотографией, воткнутой за стекло. Это они с мамой в Донбайе. 1971 год. Такие молодые и счастливые. Для Риты его смерть стала концом детства. Мать долго водила ее по врачам, опасаясь повреждения психики, но потом как-то улеглось. Начинался выпускной класс, бесконечные занятия, репетиторы, а вышедшая на работу мама пропадала с утра до вечера. И все вошло в определенную колею нового этапа жизни. Рита снова начала писать стихи, чего после смерти папы даже представить было нельзя. Поступила в Литинститут, успела разочароваться и перейти на заочное. Мама договорилась с подругой, что Рита с октября начнет работать в библиотеке, но потом все перевернулось. В доме царила тишина, перемежаемая редкими голосами с улицы и успокаивающим гулом аквариумной лампы. Скоро Риту потащит назад, в начало сентября 2006 года. Она выйдет из комнаты навстречу суетящейся на кухне маме. Еще не будет отказа из издательства, приезжающей тёти Леры, много чего не будет. «Если бы был жив папа, Рита смогла бы ему все объяснить. Он бы понял, в какой фантастичной ситуации она оказалась. Наверняка нашел бы, как поддержать». Рита почувствовала, как катится по щеке запоздалая слеза. «Я так не хочу», — прошептала она. «Не хочу». Слеза была соленой. Я проснулся через пять часов совершенно разбитый. «Удивительное дело». Весь мир отматывается на месяц назад, а химические процессы в моем организме упрямо идут вперед, перерабатывая алкоголь. Во рту и горле царила сухость. Дегидратация. Прохрипел я картине на стене. Африканка, нагруженная корзиной кокосов, косилась на меня укоризненно. Хозяин съемной квартиры хвастался, что привез ее из Кении. А я что? Я ничего. Забормотал я. Встаю вот. Сколько там натикало-то. «Ого, почти одиннадцать!» На телефоне с десяток пропущенных звонков. «Ну, конечно, мои сентябрьские коллеги по новожизни жизни. — сказал я в пространство. «Не звучит. Не-а. Ни-как!» Я помотал головой. Так делает соседский малыш, когда его мамаша тащит на прогулку. «Не хочу, мол!» Но мне так поступать не стоило. Голова тут же начала кружиться. «Вот зараза! Водка, что ли, палёная?» «Сколько мы выпили-то? Бутылку на двоих?» «В основном, конечно, коршунов налегал. За ним все равно не угонишься?» «Точно, две». «Сопьюсь», — радостно хмыкнул я и пошлепал на кухню. Пока жарилась яичница, я набирал покаянное сообщение казанским приятелям. «В этот раз мой приезд отменяется. По времени будет поздно, а по самочувствию вообще никак. В Казань мне минимум часов пять, даже если на самолете. Сам полет быстрый, но пока доедешь до аэропорта, пока там... В общем, обойдусь я сегодня без губадьи и чак-чака. Хотя Димка с Элькой могут и обидеться, но сколько можно-то? Это превращается в работу. Стоит проснуться, и ты уже мчишь в аэропорт. Берешь билет у иллюминатора, благо в будни с местами проще. И, как говорят татары, алга, что значит вперед. Можно, наоборот, из дома купить билет, а потом поехать в аэропорт для разнообразия. Но там все равно алга. «Засранец ты!» — ответили мои милые друзья. Ласковые они, нежные, знают, как деликатно ответить товарищу, чтобы не задеть его чувства. Хотя их можно понять. Нам, Хроносом, Мунусом, Новусом, тяжко без живого общения. А им в своей Казани особенно, никого толком по соседству нет. Точнее, есть, даже трое, но все живут позже. Ближе всего старик Леонтьевич, три месяца, январь 2007 года но никак не пересечься. Никак. Через смыкающиеся месяцы в лучшем случае передаются устные сообщения. Есть еще возможность встретить своего коллегу по новожизни? Опять это словечко выскочило. Да его <как> новожизни. В конце концов, каждый из нас когда-то жил вполне обыденно, пока внутренние часики не сломались. Пессимистичное объяснение. Ну или не перевели нас в новое качество бытия. Оптимистичное объяснение. Как повлияет такая встреча на будущее товарища, страшно представить. Никто, собственно, и не представляет. Для всех новусов прошлая жизнь — это негласное табу. Пока я размышлял, руки сами приготовили обычный завтрак. Яичница аппетитно дымилась, на тарелке примостились два маринованных огурца. Тосты уже поджаривались, а маслица для них успело оттаять. О, еще кофеварку включить. Какое блаженство! Я вдохнул кухонные ароматы полной грудью и принялся уплетать завтрак богов. Меня можно причислить к реалистам с налетом оптимизма. Ну, стали мы Хома новус, и что? Если вдуматься, живем вполне полноценной человеческой жизнью, встречаемся, общаемся. Мои казанцы так вообще в шоколаде. Симпатичная пара, живут синхронно, все никак не соберутся пожениться. Не знаю, что их удерживает. Впрочем, брак в наших условиях — это весьма странное явление. Штамп в паспорте, исчезающий к концу месяца, мечта свободного мужчины, беда искательницы законного семейного очага. Пока я поглощал яичницу, родился план на сегодняшний день. Раз уж казанская встреча сорвалась, кстати, надо их в Москву вытащить, что я все время мотаюсь, то стоит отдать дань нашей негласной обязанности. В дни полнолуния, когда возможно пересечение с жителями соседних месяцев, Мы стараемся обходить свои владения и искать наших бедных, ошалелых, новорожденных. Занятие это не самое результативное, шанс встретить свежевылупившегося Хома новуса минимален. Но правило введено не на пустом месте. Именно в дни начала и завершения цикла новичков, а иногда, кстати, и бывалых, охватывает странная безысходная тоска, и они отправляются сигать с мостов, бросаться под машины или стреляться посреди проспекта. Причина банальна — страх одиночества, ужас перед новым качеством жизни. Они сами не понимают, то ли они умерли, то ли сошли с ума. Если мы видим их на улицах, то спешим на помощь. Во всяком случае, те, кто не желает провести день в приятной тусовке. Эх, московский октябрь меня ждет. Здравствуй, жизнь! Гаркнул я, бросая тарелку в раковину. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. «Новожизненская». Кланц-бланц, к тарелке прилетел нож с вилкой. «Пейте новожизнёвку по утрам и вечерам. Рам-парам, парам-пам-пам». Чашку бросать я не решился, нравится она мне. По заснеженному керамическому полю мчится разудалая тройка с бубенцами. Девушка подарила, в том, в прошлом бытии. Эх, хорошая была барышня. Даром, что с первого курса выскочила замуж за какого-то араба и ускакала в жаркие страны, где снега никогда не бывает. Разве что по личному капризу шейха насыплют посреди пустыни и пустят верблюжью тройку. Я представил это и довольно ухмыльнулся. Хорошее у меня воображение. Так что чашку я поберегу. Мне из нее еще месяц кофе пить. Если уж и бить по-гусарски, то под конец цикла. О чем это я вообще? Обуреваемый мелкими мыслишками, никак не соответствующими высокому званию «хома новуса», я, наконец, собрался и вышел в свой личный октябрь. Двор у меня самый обыкновенный. Стиснутое многоэтажками пространство, в котором разбросаны детские горки с качелями, баскетбольная площадка, то тут, то там скамейки под чахлыми деревьями. Родители сняли мне эту квартиру ко второму семестру, и я перебрался из общаги в свое личное жилье. Сейчас это кажется совсем далеким и неважным, но для прошлой жизни это были эпохальные события. Меня, поступившего на бюджет на исторический факультет столичного института, провожали все родственники. Они так и живут там. У рода Воробьёвых большая ферма под Казанью. Когда я по первобытности прилетал к Димке с Нелькой, то возникал соблазн навестить родственников. Но мне быстро объяснили, что это крайне неполезное дело. «Только душу бередить. Поверь мне, приятель», — говорил Димка. Мы для них умерли, а они для нас. Смирись». Я ему поверил. У Димки родители вообще в соседнем квартале живут. Каждый день встретить можно. Но случайностей у нас не бывает. Мы знаем все маршруты обычных людей. Может быть, когда я совсем состарюсь, то загляну в родительский дом попрощаться. Но это случится еще не скоро. Я отбросил тоскливые мысли. К автобусной остановке мой обычный путь лежал дворами, но сегодня я решил сделать крюк. Захотелось пройтись вдоль пруда. Пруд как пруд. Ветер гнал рябь по воде, теснились к парапетам толстые утки. Они исчезают теперь только под самую зиму, когда лед не оставит ни одной полыньи. Начало моего месяца теплое. Температура хоть и невысокая, затонет ветра и сквозь облака светит солнце. Я, ощурясь на солнечный свет, не спеша брел вдоль пруда, разглядывая гуляющих. Мам с колясками, вечно спешащих бабушек с сумками, одиноких спортсменов, наворачивающих круги по беговым маршрутам. В такие минуты внутри меня просыпается феодал, обходящий владения и окидывающий благосклонным взором крепостных. Добрую половину из тех, кто мне попадался навстречу, я знал. Не то чтобы мог назвать по имени или разбирался, чем они конкретно занимаются. Просто встречал уже в предыдущих циклах и привык. Но вот эту девушку, которая меланхолично крошила хлеб уткам, я не помнил вовсе. Видимо, обычно я выхожу пораньше, и мы не пересекаемся. А симпатичная, между прочим, и фигурка, и лицо. Падок я на стройных брюнеток. Ну, а кто не падок? Лицо только у барышни какое-то застывшее, невыразительное. У меня мелькнула шаловливая мысль подскочить к ней и выпалить какую-нибудь задорную фразу. Но вовремя вспомнил, что мой октябрь еще только начался, и проблем от излишней наглости иметь не хочется. Увы, статус хома новуса не предполагает бессмертия. Нас вполне могут побить или лишить жизни окружающие, может произойти несчастный случай, мы можем заразиться опасной болезнью. В общем, осторожность — такая же черта новожизни, как и обычной. Рассуждая подобным образом, я выбрался к проспекту и некоторое время колебался, куда податься. Сесть в автобус и подскочить пару остановок до парка — или пройтись пешком до торгового центра, где можно купить очередной томик русской классики. Кома новусам грех не самообразовываться. Каждый цикл можно покупать книгу-другую в хорошем издании. Деньги-то все равно вернутся. Хе-хе. Выбор был очевиден. В конце концов, я же исполняю важную задачу, отслеживаю потенциальных новорожденных, а встретить их в парке шансов нет. В книжных магазинах, правда, тоже маловероятно, Но, может, кто-то решит срочно найти книгу, объясняющую чертовщину, что с ним происходит. На деле мне просто хотелось книгам. Так зачем же себе отказывать? Когда начался мой первый лунный месяц, я таскался по врачам, решив, что у меня что-то с головой. Волей-неволей освоил столько специальных терминов из учебников психиатрии. Как перемокся, до сих пор не пойму. Но когда меня вновь вернуло в начало октября, Я вдруг спокойно понял и принял, что дело может быть совсем в другом. В конце концов, все мы смотрели «День сурка». Почему бы не быть и месяцу сурка? А еще в век интернета гуглить превратилось в глагол «наравне искать или там «шарить». Мне повезло. Не прошло и нескольких дней блужданий по форумам и социальным сетям, как мне написали товарищи из Владивостока. У нас было пару встреч. Приятная немолодая пара. Мы с ними совпадали по времени. Тот же октябрь но, к сожалению, не совпадали по интересам. Ну не рыбак я совсем, а для Игоря Ивановича рыбалка превратилась в фетиш. А Клавдия Петровна, конечно, замечательно готовит, но слушать про ее внуков, которые по понятным причинам для нас никогда не смогут повзрослеть, невыносимо. Ну да ладно, есть у меня, в конце концов, Коршунов, казанские ребята, да и иногда списываемся с соседями по Октябрю с других континентов. Грех жаловаться. Я не заметил, как оказался посреди книжных полок. Когда ходишь одним и тем же маршрутом, ногам не нужны указания головы. Они, как крестьянские лошадки, сами дорогу знают. Ну что, решится-таки взять войну и мир? Память немедленно напомнила, как школьникам в ужасе таращусь на страницы, заполненные французскими предложениями. Ну как великий русский писатель мог добрые 20 страниц строчить исключительно по-басурмански? Как там в анекдоте? Французские школьники не понимают, почему у Льва Толстого так много вставок на русском. Пусть пока мои детские травмы останутся в покое. Или лучше кого-нибудь из советских писателей. Что-то я в прошлый раз этокое думал. Домбровского. Факультет ненужных вещей. Живо у него написано, по-людски тепло становится от алматинского солнышка. Потому и особенно трагично получилось. Каково было бы жить по месяцу в 1937 году? среди этого беспросветного и непонятного ужаса. Хотя обычный рабочий лют особо и не затрагивала вся эта тема. Жили, работали, любили. А вправду интересно, каково было хомоновусом той эпохи. Жаль, что собственных летописцев мы не вырастили. Но как бы этот Нестор запечатлел такую жизнь? Устной традицией. Мне представилась эстафета из человеческих рук, тянущаяся из глубины веков в будущее. Чёрт возьми, что-то в этом есть. Можно же информацию из будущего получать, в лотерее выигрывать, как мечтал Марти Макфлай. Только зачем оно мне? Все равно через месяц все исчезнет. Организованности нам не хватает, вот что. живем по-анархистски. Телефон завибрировал, выводя меня из задумчивости. Оказывается, я уже успел оплатить книжку и бесцельно бродил по полупустым торговым залам. «Хеллоу, Алекс!» — оглушил меня жизнерадостный бас. «I go to Russia!» «Поздравляю!» — машинально откликнулся я. «Погоди, Барри, ты получил визу?» «О, yes, yes!» Барри говорил по-русски примерно так же, как я по-английски. Мы с ним больше переписывались. Ему было лет 50, жил он в сентябре в Нью-Йорке. В новом качестве он пребывал уже лет 10, общаясь со всем миром, коллекционируя слухи, строя конспирологические теории нашего происхождения и прочее. Иногда это было даже увлекательно. А еще наш славный Барри мечтал облететь все страны мира. Кажется, чуть ли не единственной крупной страной, куда он никак не мог попасть, была Россия. Консульство в Нью-Йорке регулярно обламывало его слезные просьбы открыть визу. Недаром российская виза считается одной из самых сложных в мире. Россия — щедрая душа. Что же, интересно, он такое мог сделать, чтобы получить заветные документы? Погоди-ка. У тебя же там 5 утра. Рано? Very early. Очень. Я не спал. Короткие фразы у Барри получались вполне неплохо. Из объяснения я понял, что визу он получил ночью по электронной почте и тут же помчался в аэропорт. Мне он позвонил с борта. Через 9 часов будет в Москве. Интересно, по какому времени его отбросят назад? От Адбари разило смесью дорожных ароматов. Вспотевший, возбужденный, он махал руками и болтал безумолку на ломанном русско-английском. «Давно уже пора изобрести нам, хомоновусам, единый язык. Какой-нибудь супербэйсик или там новая эспиранта. Терминал Шереметьева гудел от толп снующего народа. «Два часа до полуночи – самое время прилетать и улетать. Даже странно знать, что через каких-то полтора десятка лет здесь будет пусто». А еще позже будут толпы иммигрантов. А еще дальше. В этом есть странная особенность нашей новой жизни. Знать в общих чертах, что будет с человечеством, но пребывать в неведении о своей собственной судьбе. Хотя кому-то даже нравится. «Надзиратели? Как это по-русски? Милиция? Дозорные», — подсказал я. «Мы их так называем». Yes, обрадовался Барри. «Дозорные, приходите, говорить. «Плохой Барри! Нельзя так делать, Барри! Мы следить!» «Оказывается, красотка Инди станет одной из нас. А я чуть не заделал ей ребенка. Я бы был отцом!» «Но только на месяц!» Yes, бац! But... Им все равно. Говорят, ты стать папочкой!» Я засмеялся. Действительно, Барри никак не ассоциировался с семейной жизнью, да и просто с ролью отца. Скорее уж, сам был 50-летним шаловливым ребенком. Удивительно, как некоторые приспосабливаются к нашей жизни. Представить невозможно, чтобы Барри мог унывать. Летает по всему миру, травит анекдоты, впутывается в истории. Сколько ему еще стран осталось посетить для личной коллекции? Надо будет спросить. Болтая обо всем на свете, мы сели в такси. Барри не скупился. Он требовал довести его до Красной площади. Таксист, косясь на меня, видимо, признав москвича, заломил несусветную цену. Наверняка сейчас ведет машину и злорадствует, что удалось нахлобучить недотепу иностранца. На деле было обратное. Бедняга-таксист в лучшем случае только поддержит эти деньги в кармане. Барри, перескакивая с русского на английский, рассказывал про почтовиков. На английском они назывались проще — постман. Русский вариант мне нравился существенно больше, что-то между названием «гриба» и «кадровиком». Почтовики — безобидные ребята, нашедшие себя в незамысловатом деле соединения разных людей из разных месяцев и даже лет. У них накопились свои традиции, учения, что-то там про очистку кармы. Если бы они не пристращались к грибным экстрактам, вот, наверное, почему у меня такие ассоциации, и прочей наркоте, то были бы золото, а не люди. Мне захотелось тоже рассказать какую-нибудь хохму. Я вспомнил байку Коршунова про орден олигархов с Рублевки. Якобы у них там такая концентрация новусов, что этим объясняется высокое количество заказанных убийств. На деле-то это не убийство, а желание объяснить выпадение новуса из жизни. На этом моменте мне, кстати, вспомнилось определение из 90-х. Новый русский. Homo novus, new Russians. Окей? Okay? Барри благосклонно покивал и тут же стал рассказывать сложную историю про мексиканских наркобаронов. Что-то про наркотики и расширение сознания в лунные дни. Я на всякий случай поддакивал, но ни черта не понимал. «Что такое нагваль?» Барри попытался мне объяснить, но его русского явно не хватало. «Это из Кастанеды», — подал голос водитель. «Что?» «Читал Кастанеду недавно», — сказал таксист. «Нагваль — это человеческий двойник, вроде тотема или ангела, типа того. А про наркотики я не понял. Чудно твой америкос балакает. Якобы время прекращает течь. У меня при запое так бывало». Меня нет, месяца нет, и сука водки тоже нет. Слава Богу зашился. Вот так и рождаются слухи, подумал я. Ляпнем что-то при обычных людях, потом оседает в головах на таинственных подкорках, которые никакими временными петлями не очистишь. Но общую идею с помощью почитателя Кастанеды я уловил. Барри вещал о наркотических опытах мексиканцев, пытающихся сломать возвращение назад во времени. И у некоторых вроде как получалось раздвоиться. Человек начинал жить обычной жизнью, а нагваль оставался во временной петле. Или наоборот, я не совсем уловил, как это было связано с моей историей про рублевку. Ну да ладно. Английский надо учить, вот что. Во всем мире пригодится. «Куда ты после России?» не понимающий, уставился на меня. Оказывается, я прервал его на очередной байке. Не пал, ответил он, «but I haven't seen Russian». «Ну, имея час-полтора, трудно даже до Москвы доехать», — заметил я. «О, да», — согласился Барри. «Но консульство. Секрет пассаж, Гуд». Он с хитрым видом отсалютовал кулаком с вытянутым большим пальцем, став похожим на карикатурного немца с пивной кружки из рекламы «Октоберфеста». На Красную площадь мы успели. Я с усмешкой наблюдал за священным трепетом, который охватил Барри. Он даже пытался по инерции делать фотографии, хотя ни бумага, ни цифра не сохранят изображение. «А Ленин работает?» — спросил он. «У нас давно другой президент», — пошутил я, но по недоумевающему взгляду быстро понял, что для коллекционера путешествий это неуместно. «Поздно». «Ага. Возвращение Барри в родные пинаты я дожидаться не стал. Ему-то все равно, а мне оказаться рядом с внезапно испарившимся иностранцем совсем не улыбалось». Ещё целый месяц жить, и хотелось бы обойтись без милиции. Так что я пожелал Барри счастливого пути и обязался свидеться в следующий раз, когда он сможет победить консульство пораньше. Планов на завтра у меня пока не было, и я стал их придумывать. Чем хороши временные петли в мегаполисах, так это тем, что можно годами находить что-нибудь новенькое. «Не пройтись ли мне по булгаковским местам?» — подумал я, вспомнив утреннее хождение по книжному магазину. Найду пешеходную экскурсию, пообщаюсь с умными людьми, вживую посмотрю на места с чертовщинкой из «Мастера и Маргариты». Меня-то чертовщиной не удивить. Через сквер с прудом я шел уже совсем в ночи. На скамейках сидела с пивом местная гопота, светясь в темноте точками сигарет. На поверку это были безобидные ребята, увлекающиеся тяжелым металлом. Мы с ними разок даже пили, когда мне совсем грустно стало». Вдоль пруда бродила одна пожилая парочка, но в основном ночные прохожие спешили домой, к семье и телевизору. Стандартный досуг среднестатистических москвичей. Впрочем, что я так свысока думаю о них? Наверное, просто завидую, ведь у них есть будущее в большом привычном мире. А у меня? все дело в полной луне. Плохо она действует на новусов. Ох, плохо. И тут я заметил сидящую под тусклым фонарем девушку, Кажется, ее я уже видел сегодня утром. Да, точно. Только сейчас она выглядела совсем печальной. Или мне показалось в полутьме. Во всяком случае, я не удержался и подсел рядом. «Привет», — она испуганно подняла глаза. «Не бойся», — сказал я. «Меня зовут Алекс. Вообще-то Александр, но мне Алекс больше нравится. А тебе?» Она продолжала меня настороженно разглядывать, но уходить не спешила. Этот факт меня воодушевил. Мне нравится тут гулять, особенно при Луне. Удивительно, такая большая, яркая, так что можно рассмотреть все темные пятна морей. Ты знала, что на Луне есть моря? Я могла тебя раньше видеть? Я вздохнул про себя. Что-то в последнее время часто встречается этот вопрос от моих подданных. Неужели все таки хомоновусы оставляют какой-то след в памяти обычных людей? Вот бы суметь это доказать. Тогда все наше бытие приобретет совершенно иное значение. Мы сможем влиять на них. Пусть слабо, пусть наши слова будут неотличимы от дуновения ветра, но все же. Вдруг истории про призраков — это отпечатавшаяся память о нас, пытающихся выйти на контакт. Надо будет продать эту историю Барри, он оценит. Эти мысли пролетели у меня в голове за считанные мгновения. «Наверняка могла», — сказал я вслух. «Я живу рядом, вон в том доме». Отсюда он похож на космический корабль. Почему это? Кажется, мне удалось немного расшевелить собеседницу. Огоньки по всему борту. Они светятся, будто иллюминаторы. Еще немного, и корабль стартанет, полетит ввысь. Например, на Луну. Тебе так нравится Луна? Мне кажется, романтично с девушками говорить о Луне. Не со мной. Надо же, сказала, как отрезала. Что-то плохое из меня, кавалер. А о чем тебе хотелось бы поговорить? Она улыбнулась. У нас ничего не получится, Алекс. Почему это? Я не только о луне могу. Скажем, еще, я замотал головой в поисках идей, о тяжелом металле. Артути, что ли? засмеялась она. Мне это понравилось. Смех у нее был мелодичный, будто колокольчики зазвенели. Heavy метал, возразил я, Black Sabbath, Iron Maiden, и все такое. Ты не похож на любителя хэви метала». Я тайный почитатель. «Меня зовут Рита», — представилась она. «Ты веселый, Алекс. Жаль, что мы не познакомились раньше». На этих словах она поднялась со скамейки и, завернувшись в плащик, пошла прочь. Я слегка ошалел от такого поворота и не сразу бросился за ней. «Давай провожу!» «У нас ничего не получится, Алекс», — настойчиво повторила она, не сбавляя шага. «Поверь!» «Маргарита — замечательное имя». «Мне кажется, это прекрасно подходит к Алексу. Хотя нет, лучше к Александру». «Мне пора». «Да давай провожу, поздно же». «Нет». «Может, мы и встретимся? Завтра, например, я совершенно свободен. Между прочим, собирался по булгаковским местам. А тебя зовут как раз подходящим образом». «Завтра...» — Рита не продолжила. Мне показалось, она всхлипнула. «Что-то случилось? Ты плачешь?» Но Рита не ответила и побежала. Бежать было глупо, и тут меня осенило. То ли день был такой удачный, то ли после Барри я был готов ко всем неожиданностям, то ли просто не хотел ее сейчас упускать. Не знаю, но я крикнул ей вслед. «Дело в Луне? Это твой особый день!» Она остановилась в метрах в двадцати от меня. «Что?» Конечно, в начале цикла не стоит кричать о хомоновусах, дабы не рисковать попасть в дурку или в отрезвитель. Но сейчас был исключительный случай. «Ты во временной петле, да?» Слова оказались волшебными. Рита подошла ко мне, на ее лице смешались чувства. Она была взволнована, испугана и вдохновлена одновременно. Она смотрела на меня, как на спасителя. Восхитительное чувство. «Восхитительное чувство», — сказал я. «Просто шикарное». «Хорошая история», — склонил большую стриженную голову Коршунов. «И что вы решили? Сегодня мы пили правильную текилу. Как мне объяснил Коршунов, текила должна быть прозрачной. Все эти зеленоватости для лохов, чтобы кактус в изображении представлялся. А настоящая мексиканская текила прозрачная. Мне было все равно. Употреблял правильный напиток в основном Коршунов. Я, конечно, мандражировал перед предстоящим свиданием, но был не настолько дураком, чтобы напиваться. «Завтра встречаемся на чистых прудах. Посидим в кафе, погуляем». «А, лебеди!» — вяло согласился Коршунов, подливая текилы. «Давай выпьем, Иннокентий Павлович. Сколько раз тебе говорить, зови меня попроще, а то при имени-отчестве я трезвею». «Товарищ Коршунов!» «Это лучше. Давай-ка, товарищ Алекс, выпьем за твою новую подругу. Дай вам Бог пожить!» На это я не решился возразить. Мы чокнулись. Правильная текила полилась горячим потоком по пищеводу, выбивая влагу из глаз. Я поспешил схватить пару маслин. Коршунов меланхолично закусывал крупно порубленной ветчиной. «Ты думаешь, у меня с ней сложится?» «Конечно!» — удивился Коршунов. «Ты парень видный, обаятельный. И потом, разве у нее есть выбор?» «Так-то так!» — протянул я и вдруг понял очевидную вещь. «Чёрт! Это похоже на судьбу!» «Если никого рядом нет, то мы просто обречены на любовь». «Ты будь попроще, Сашка», — усмехнулся Коршунов. «Любовь, морковь, есть рядом близкий человек, и то хлеб». «Я знал, что сейчас будет». Полковник нажал клавиши на старом магнитофоне. Кассета пошуршала, и из динамиков хрипло запел Высоцкий. «Любит Коршунов это дело. Сегодня первый день его цикла. Кассета отматывается на самое начало. Вот мы с ним и слушаем охоту на волков». «Ко мне дозорные приходили», — сказал вдруг Коршунов посреди песни. «К тебе?» — эхом переспросил я. «Лично, в служебный кабинет». Пока я переваривал информацию, товарищ майор в полголоса подпевал магнитофону. «А зачем надо было приходить к тебе прямо в кабинет?» — спросил я, дождавшись финального аккорда. «Хороший вопрос, Саша», — похвалил Коршунов. «С Дальнего Востока прилетел человек. Из военной прокуратуры. Тянет этих бывших в дозор». По старой памяти, что ли? Хотя какие они бывшие, номинально-то на должности. Я хотел было вставить, что и сам майор службу ни в какую оставлять не хотел, но вовремя прикусил язык. Знаешь, чего хотел прокурорский? Спрашивал мое экспертное мнение, можно ли долбануть ядерными ракетами по Луне, и что из этого выйдет. По Луне? По ней, родимой. Конечно, у меня на работе и не такие предложения услышать можно, но чтобы дозорный спрашивал... «А зачем им это?» «Кто их знает? Скрытничают же все время!» Прокурорский сообщил, что отрабатывает секретную информацию, якобы кто-то такое планирует. «Но зачем?» Коршунов посмотрел на меня ясными глазами, в которых даже следа текилы не было. «А ты, мой милый хомохренус, каждый первый и последний день на что молишься?» «Да ладно! Вот тебе и ладно!» Коршунов мельком глянул на меня и разлил алкоголь по высоким рюмкам. Я не возражал. «И что ты?» «А что я?» — пожал плечами Коршунов. «Мои ребята посчитали несколько моделей. В общем, если усилить ракетные движки и правильно рассчитать траекторию, то теоретически возможно. А вот что будет с Луной, мой компьютер определить не смог. Расколоться не должна, хотя если и Штаты запульнут...» «Какой-то бред», — искренне сказал я. «Бред», — согласился Коршунов. «Будь здоров», — он опрокинул рюмку. «Надо Барри рассказать», — заметил я. «Он спец по всем этим дозорам». «Э, Америкосу?» «Да какая нам-то разница?» «Большая. Обойдется твой Барри». «Ладно, ладно. Но если кто решил взорвать Луну, то Барри наверняка что-то слышал. Он мне как-то про паутину рассказывал. Это группа, которая хочет создать сеть из своих агентов по всем временам». Якобы тогда можно поменять историю. Брехун твой, Америкос. Как агентов-то найти? Ладно в наших веках, а раньше? Да еще и по всем временам. Даже дозор такое не сможет. Не, ребята из паутины, конечно, тронутые, но не идиоты. А вот иллюминаты – это другое дело. Это которые, ну, масоны. А, -а, -а. я вспомнил чудиков, что собирались на тайные ритуалы, приглашая всех подряд. Кажется, лучшей их идеей было организовывать смешанные шабаши из масонов-новусов и приглашенных обычных смертных, причем в основном девушек. Раньше строго искали девственниц, но по нынешним временам требования неизбежно становились либеральнее. Вот какую историю надо было Барри рассказывать, а не про рублевских олигархов. «Понимаешь, у масонов свой секретный язык», проникновенно задвигал мне Коршинов. «Они контактируют со всеми масонскими ложами в истории». А значит, что? Что? Не понимаешь? Не понимаю. Значит, они все это и замутили. Думаешь, мы просто так во временных петлях? Это их работа. Но зачем? Зачем? Как будто удивился Коршунов. А куда ты из своей петли денешься? Так всех можно рассовать по месяцам и править, как заблагорассудится? Это же масоны. Мысль была ясна и прозрачна, как слеза килы. «Нам повезло с погодой. Это странно звучит в моих обстоятельствах. Погода для лунатиков расписана загодя, но если бы мое полнолуние выпало на какой-нибудь дождливый колотун, то это резко повлияло бы на романтические возможности. Разве есть интерес ходить под холодным дождем и глядеть на хмурых уток? Мы договорились встретиться в 11.00 у выхода из метро «Чистые пруды». Мое предложение встретить ее у подъезда, мы же явно где-то рядом живем, Рита отклонила». В дороге я все пытался найти ее среди утренней толпы, что, конечно, было глупо. Она могла приехать и на такси. 11 утра — время прекрасное для москвичей. Для многих это нормальное начало рабочего дня, на что законно ворчат жаворонки-регионы. План был продуман. Сначала мы неспешно погуляем вдоль чистых прудов, разговоры поразговариваем, попритираемся друг к дружке, потом сядем в кафе и, м -м, в общем-то, займемся тем же самым. Дальше я собирался предложить своей подруге кино и прокатиться на теплоходике. В резерве у меня были булгаковские места, но экскурсия по ним стартовала ближе к вечеру. А еще несколько дней я колебался по поводу букета. С одной стороны, девушки любят цветы, но с другой, что Маргарита будет делать с цветами? Держать весь день в руках? К тому же эта встреча не была настоящим свиданием, чтобы я там не говорил Коршунову. Это была встреча двух потерявшихся во времени людей, которые пока даже не знают, есть ли у них общие интересы. Кроме того, свидания устраивают под вечер и все такое. Примерно такие мысли роились в моей голове, пока я прыгал по переходам метро, подбираясь к заветному месту. Не знаю, как это произошло, видимо, от волнения, но я решил, что мне нужны не чистые пруды, а патриаршие. Опомнился только на эскалаторе Маяковской. Пришлось бегом спускаться обратно и мчаться на кольцевую. Короче, я опоздал. Маргарита ждала меня у памятника Грибоедову. Я издали увидел ее. Она была в ярком платье осенних желто красных цветов, на плечах темнела накинутая джинсовая куртка. Эта картинка врезалась мне в память навсегда. Красивая девушка, глядящая поверх толпы, и я, перебегающий дорогу, на перерез тренькающему трамваю. «Привет!» — она улыбнулась с явным облегчением. «Привет, Алекс. Я уже начала думать, что ты мне привиделся». Прости, сказал я, переводя дыхание. Понимаешь, такая ситуация, сел не на ту... Хотя, ладно, неважно. Рад тебя видеть, Маргарита. Я тебя тоже, она сделала Книксон. Куда поведете даму, сэр Алекс? Имейте в виду, дама немного замерзла, и кажется, сегодня будет дождь. Не может быть, я критически посмотрел на небо. Облака густели, но дождя не должно было быть ни по каким прогнозам. Пойдем, есть тут одно место. «Местечко» я знал по прошлой жизни, нечто среднее между кофейней и вечерним кафе с музыкой. «Давно ты хомоновус?» — спросил я. «Кто?» «Ну, давно ли ты во временной петле? Мы называем таких людей хомоновус». «Новый человек?» «Да, хотя есть и другие названия», — поправился я. «Хомохронус», «Сурки», «Лунатики», «Лунники». Разговор как-то сразу пошел. «Мне даже не пришлось использовать заготовки». Рите, когда я назвал её Маргаритой, она тут же переходила на «вы», было интересно решительно все. Она напоминала Робинзона, однажды утром обнаружившего, что его хижина стоит посреди небоскрёбного мегаполиса. Рита, в свою очередь, рассказывала о студенческих делах. «Мы выяснили, что в прошлых жизнях даже пересекались на одной тусовке, устроенной знакомыми через третьи руки студентами Гиттиса. Она приехала с приятелем, а я тогда был с другом друга». «То есть мы оба пришли с молодыми людьми?» спросила меня на этом месте Рита. «Получается так», — рассмеялся я, но, поверь, он был не в моем вкусе. За разговором мы добрались до столика кафе, где болтали уже о том, как пришли в эту жизнь. Я в красках описывал, как регулярно ходил на лекции и семинары, а после мчался к психиатру. Сейчас я люблю об этом рассказывать. У меня хорошо получается делать паузы, выдавать яркие формулировки, посмеиваться над собой. Представляешь, думал, что если буду правильно себя вести, то небеса меня помилуют и вернут обратно. Вызубрил весь материал. На семинарах преподавателям продыху не давал. Руку всегда тянул. Они к концу месяца так злились, что не позволяли мне отвечать. А в итоге я сделал паузу. В последний день встал на парту посреди лекции по античной культуре и послал все на. Продолжение я старательно проартикулировал. Она смеялась моим шуткам. «Мне кажется, это самый главный признак того, что ты нравишься девушке». «А у тебя как случилось?» — Рита замялась. «Ничего особенного», — ответила она. «Я боялась, мама решит, что я сошла с ума. Глупо, наверное. Сейчас кажется смешно». Она улыбнулась, но как-то невесело. Нужно было срочно добавлять позитива. Я рассказал ей жизненный анекдот Барри про амурные дела. «А что, такое возможно?» — удивилась она. «Кто-то в моей прошлой жизни может за мной ухаживать, и я не буду помнить?» «Нет», — покачал я головой. «Все, что с вами случилось, — это навсегда. Есть суеверие, понимаешь? Что мы можем являться обычными людьми, что мы можем изменить свою судьбу. Но это всего лишь слухи». «А этот дозор — это милиция?» «Вроде того», — пожал я плечами. «Раньше были народные дружинники. Это ближе. Мы поговорили о дозоре, потом о баре, затем почему-то о Достоевском». Сам не понял, как мы стали говорить о братьях Карамазовых. Кажется, Рита восхищалась отношениями Ивана Карамазова и Кати Верховцевой. А я в упор не помнил там любовную линию. В моё оправдание можно сказать, что Карамазовы читались только в школе. Впрочем, надо будет подтянуть русскую литературу, если я хочу не отставать от Риты. «Пойдём», — предложила она, когда мы согрелись и допили кофе. «Теплоходики? Почему бы и нет?» — пожала она плечами. «Если не будет дождя». Не может быть дождя с жаром, сказал я. Вся суббота чистая. Не знаю, какие силы решили в этот раз заняться нами, но я оказался посрамлен. Стоило нам выйти из кафе и пройти сотню шагов вдоль чистых прудов, как полил дождь. Наверное, у меня был совершенно обалдевший вид, так как редко расхохоталась. Дождь шел весело, посверкивая солнечными лучиками из разорванных туч. Величественные лебеди недовольно гнули длинные шеи, спасаясь под нависшими ивами. Мы с Ридкой, схватившись за руки, побежали под навес. Стоило нам укрыться, как дождь стих. Невероятно, сказал я, ни разу не было дождя в моем октябре. В твоем? Сколько раз проживал этот день, но дождя? Все удивлялся я. Москва, конечно, большая, но как так надо попасться! «Не сокрушайся, властитель октября», — весело ответила она. «Поехали ко мне домой, обсохнем». Я еще не успел сообразить ответ на неожиданный поворот нашей встречи, как Ритка, спохватившись, добавила. «Мамы пока нет, так что ненадолго можно». Я ведь впервые был у Риты дома. Эта мысль догнала меня на следующий день, а вчера на дружеской волне никакого смущения не было. Рита выдала мне огромную сухую футболку. «Папина», — сообщила она. «Переодевайся здесь, это моя комната». Она, взяв себе одежду, упорхнула в ванную. Пока я возился с футболкой, Рита успела переодеться и уже звенела посудой на кухне. «Хочешь чай?» «Конечно». черный, отозвалась она. Зеленый, ответил я зачем-то, хотя терпеть его не мог. Пока Рита готовила чай, я разглядывал стену из фотографий, украшенных желто красными кленовыми листьями. Со стены на меня смотрела целая жизнь с ароматом осени. Умеют же люди превращать в уютность любой уголок в доме. Если я начну развешивать гербарий по стене в перемешку с фотографиями, то получится неряшливая стенка, которую захочется сразу же очистить, а потом еще и помыть. А тут можно бесконечно разглядывать, как хорошую пейзажную картину. «А это где?» — спросил я подошедшую Риту. На фотографии девочка с косичками блаженно прижималась к крупному бородатому мужчине. На заднем фоне у палатки курился костерок. А. «Грушинский фестиваль», — тепло улыбнулась Рита. «С папой. Мне лет десять тогда было. Нет, одиннадцать». «Ты была на груше? удивился я. «Ничего себе! Играешь на гитаре?» «Немного. Папа пел и играл. Я иногда пишу стихи». Я развернулся к ней. Видимо, у меня получилось слишком решительно. «Нет, не проси», — тут же ответила она. «Почему?» «Не хочу», — Твердо возразила Рита. «Ладно, ладно», — поднял я руки. У меня друзья в Казани, они тоже любят авторскую песню, даже ездили на местные слеты Каменка, Айша. Здорово, сказала она, а как ты с ними общаешься? В глазах Риты вновь загорелся огонек первооткрывателя. Мы сели у окна пить чай, и я пустился в разглагольствование о хома новусах. Исполняя роль опытного специалиста, повидавшего эту новожизнь во всех ее деталях, Я рассказал все байки, которые еще не успел, поведал обо всех знакомых, о наших организациях. Словом, старался распахнуть пошире окна в новый мир. «А тебе совсем не страшно?» — спросила она. «Смешное, честное слово». «Чего бояться-то? Это же совсем ненормально. Как могут люди так жить? Зачем с нами такое?» Это были несложные вопросы. Я даже приосанился. «Понимаешь, Рита...» Что значит «нормальность»? Может, это мы нормальные, а весь мир нет? Я верю в то, что мы — это люди будущего, которые смогут жить в иных измерениях времени. Я использовал весь накопленный багаж, фантанировал сравнениями, приводил научные данные, частью выдуманные, ссылался на современную психологию. Картина получалась стройная, в положении Homo Novus больше плюсов, а все минусы обусловлены тем, что мы — новая ступень эволюции, поэтому пока непривычны. В конце концов, кроманьонцу межнеандертальцев тоже было неуютно. Приятно, когда твою речь с раскрытыми глазами слушает красивая девушка. А что полезного в том, что мы проживаем один и тот же месяц раз за разом? Вопрос был хороший, но к такому повороту я был тоже готов. Сказывались давние контакты с Барри и прочими любителями порассуждать о тайнах бытия. «Это не наш месяц, Рита», — улыбнувшись, сказал я. «Это месяц обычных людей». А наше время продолжает течь. У нас у нового человечества есть свое время. Хм. Я ожидал от своих речей большего эффекта, но спишем на то, что Рита совсем еще юный хомановус. А у нас есть главные те, кто управляет. Нет, что ты? Мы все вольные птахи. воодушевлённо возразил я и тут же понял, что это была не та интонация. То есть никто не управляет? Мы самоуправляемся. Хм, слишком часто она задумывается. Зачем нам правители? Сама подумай. Ты же сам говоришь, что мы новая ступень эволюции. Ну да. Значит, должны быть те, кто опытнее, старше, кто сможет нас защитить в случае чего. Дозорные? У них самоорганизация, настаивал я. Это высшая ступень. Возможно, не стала она спорить. Расскажи мне что-нибудь еще. Например, почему ты говоришь, что живешь в октябре? «Конец петли у тебя же в ноябре?» «Так принято. В какой день начала цикла?» «Тот твой месяц. Я октябрьский. Ты вот сентябрьская. Мои казанские друзья, кстати, тоже живут в сентябре». «Ты так много о них рассказываешь?» «Да, они славные ребята. Иногда мы собираемся большой компанией из разных городов. Да и для меня Казань — родной город. Мои родители там живут. Ты у них бываешь?» «Нет», — покачал я головой. «Это не полезно». Они будут видеть мои возрастные изменения, удивляться, а мне будет плохо. Зачем? Мы иногда созваниваемся, и я отвечаю стандартно на стандартные вопросы. Здоровье в порядке, учеба идет, дядя с днем рождения поздравил. От зубов отскакивает. Она слушала с плохо скрываемой завистью, о чем не применула мне сообщить: Ты счастливчик, а я живу с мамой. Это трудно. Ты даже не представляешь, насколько. Я промолчал. Это действительно плохо представимо. Нужно было срочно найти какие-то ободрительные слова, однако кроме банального «мама все равно забудет», ничего не шло в голову. Но такое говорить печальной девушке не следовало, это было ясно даже мне. И тут силы, что обманули меня сегодня с погодой, сделали свой ход. «Извини», — сказал я, беря трубку, — «это как раз Казань». Утром я написал друзьям сообщение, что встречаюсь с девушкой и приехать не смогу, но наверняка их это не удовлетворило, и они хотели подробностей. «Алекс», — гаркнул мне в ухо Дима, — «мы приглашаем тебя на свадьбу». «Чего?» «На свадьбу!» Я сделал Нелли предложение, и она согласилась. «А я даже не знаю, что сказать. Здорово, ребята. Я очень рад за вас». «В общем, так, приятель», — перешел на деловитый тон Димка. «В следующую луну милости просим к нам. Мы решили сделать все, как у нормальных людей». ЗАГС, цветы, машины, ну ты понимаешь, всех позвали. Никакие отмазки не прокатят. И кстати, подарки в конвертах не принимаются. Ха-ха! Шутка была заготовленная, и Димка с удовольствием ее озвучил. Я мельком глянул на Риту. Можно прийти с подругой? О! слышно было, как Дима пересказывает Нельке мои слова. Ждем вас двоих, торжественно сказал он. Я выключил телефон. Надо же, решились. «Непонятно, что это значило в практическом смысле. Они и так фактически жили вместе. Но чуялось мне, что их отношения поменяются». «Что-то случилось?» — спросила Рита. «Мои друзья женятся», — ответил я с широкой улыбкой. «Поедешь со мной?» Эта луна была особенной. Белое небесное пятно с разводами лунных морей торжественно плыло меж темных ночных облаков. Если на Земле и есть оборотни, то я их очень хорошо понимаю. Полная луна волнует кровь, она намекает на небывалое и невиданное, рассказывает о своем ином мире, где наши чувства будут ярче и острее. Рита сейчас встречает маму, ведет домашние разговоры за ужином. А я не могу идти домой. Мне кажется, что стоит оказаться в знакомых стенах с пейзажной африканкой, как магия этого дня повредится, развеется. Наверное, я влюбился. Эта быстрота была неожиданной. За одно свидание — это считается любовью с первого взгляда? Или дело в том, что у меня давно не было настоящих отношений? Интрижки в пределах месяца с девушками из обычного мира не в счёт. Чувствуешь себя героем пошлой компьютерной игрушки. Впереди был октябрь. Три десятка смен дня и ночи. Я буду ждать встречи, готовиться. У Димки с Нелькой целый план на свадебный день, но основная часть начнется после обеда. Они давали возможность собраться гостям из других городов. «Мы с Ритой прилетим раньше. Уйдет часа три на то, чтобы показать город. Куда ее повезти? Обычными маршрутами? Может, в Раивский монастырь успеем съездить? Там хорошо осенью, красиво». Мысли теснились в голове. Они были важные, но не о главном. Нечто более значимое жило в груди, согревая меня. «Что будет дальше?» — из памяти прилетел мотив «Скорпионс». «Ветер перемен». Проходящая мимо парочка шарахнулась в сторону, но я не обращал внимания. Wind of change.